ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Псалтирь, Псалма 70, стихи 12-16. За время моих путешествий я не раз становился свидетелем невероятной силы человеческого духа. Точно знаю, что чудеса случаются, но только у тех, кто не теряет надежды. Что такое надежда? С надежды начинается мечта. Это голос жизненной цели. Надежда говорит с нами и убеждает, что все возможно. Мы не можем контролировать то, что с нами происходит, однако можем контролировать свою реакцию на происходящее. Моя вера в силу надежды и ее способность побеждать отчаяние еще больше укрепилась в 2008 году, когда я впервые посетил Китай. Я увидел великую стену и поразился величию одного из самых невероятных памятников нашего мира. Но самый впечатляющий момент ждал меня впереди. Меня поразил счастливый блеск глаз маленькой китайской девочки. Вместе с другими детьми она участвовала в шоу, достойном открытии Олимпиады. Радостный взгляд этой девочки привлек мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз». Она выполняла те же движения, что и остальные танцоры, но при этом еще и удерживала на длинном шесте, поставленном на лоб, вращающуюся тарелку. Она была абсолютно сосредоточена на своем трюке, ей некогда было думать о чем-либо еще, но при этом она была абсолютно счастлива, и ее счастье растрогало меня до слез». Эта девочка и остальные участники шоу осиротели после чудовищного землетрясения, которое произошло в регионе несколькими месяцами ранее. Более четырех тысяч детей остались сиротами. Мы с помощником и координатором нашей поездки приехали в сиротский приют с благотворительной миссией. Меня попросили выступить перед детьми, чтобы вселить в них уверенность. Я был потрясен тем, какой ущерб и какие страдания принесло землетрясение. Разрушения были чудовищными. Я боялся, что мне будет нечего сказать этим сиротам. Земля разверзлась и поглотила все, что они знали и любили. Я никогда не сталкивался со столь ужасными событиями. Что я могу сказать этим детям? Мы привезли теплое пальто и другую одежду для них. Но смогу ли я дать им надежду? Когда я вошел в приют, меня тут же окружили дети. Они обнимали меня один за другим. Я не знаю китайский язык но это не имело значения. Их лица говорили сами за себя. Несмотря на страдания, они сияли. Мне не пришлось думать о том, что сказать им. Их не нужно было вдохновлять. Они сами вдохновили меня своей смелостью и стойкостью. Они потеряли родителей, родной дом, все свои вещи, но их лица сияли радостью. Безграничная жизнь Надежда появляется даже в самые мрачные времена, и она доказывает нам присутствие Бога в нашей жизни. Смело смотри в будущее, стремись к более счастливой жизни и не отступай от своих мечтаний.